Глава 17. Вечернее солнце холмы золотит, светом пурпурным обливши кусты. И в Рейн величавый то солнце глядит, весело, точно как счастье мечты, лучи его в тысячи разных цветов блещут на волнах могучей реки. Сузи. С этой пору швейцарские депутаты руководствовались во всех своих действиях советами английского купца. Он убеждал их как можно скорее отправиться в путь, чтобы самим донести герцогу о Лаферецком происшествии и таким образом предупредить могущие дойти до него неблагоприятные слухи об их поведении в этом случае. С этой же целью Филиппсон уговорил депутатов отпустить охранную стражу, вооружение и численность которой могли возбудить недоверчивость и подозрение, между тем как она была слишком мала для того, чтобы их защитить. Наконец он советовал им ехать как можно скорее верхами, в Дежон или туда, где Герцк теперь находился. Это последнее предложение встретило непреклонного противника в том человеке, который до этого времени был самым сговорчивым из всего посольства и всегдашним отголоском воли главы депутации. В этом случае, несмотря на то, что Биддерман признал совет Филипсона превосходным, господин Банштеттен решительно ему воспротивился. Так как до сих пор он всегда ходил пешком и теперь боялся верить свою особу лошади. Поскольку он упорно стоял на своём, то было окончательно решено, чтобы два англичанина отправились вперёд со всей возможной поспешностью, и чтобы старший из них донёс обо всём, чему он сам был свидетелем при взятии Лафретта. Бидерман уверил его, что подробности смерти Гагенбаха будут присланы к герцогу с доверенным человеком, на которого вполне можно положиться. Филипп Санже уверял, что он надеется тотчас исходатайствовать себе свидание с герцогом. Вы вполне можете положиться на моё посредничество, сказал он. И никто лучше меня не в состоянии засвидетельствовать жестокость и ненасытное хищничество Гагенбаха, так как я сам едва было не сделался их жертвой. Но что касается суда над ним и казни, то я об этом ничего не знаю и ничего не могу сказать. А так как герцог Карл Верно спросит, почему осмелились казнить человека, состоящего на его службе, не обратясь к его собственному герцогскому суду, то хорошо было бы, если бы вы сообщили мне ваше на это объяснение или по крайней мере чтобы вы тотчас отправили к нему доказательства, которые вы можете представить ему относительно этого важного дела. Предложение английского купца привело швейцарца в сильное замешательство, и Арнольд Бидерман, отведдя его в сторону с явным смущением, сказал ему на ухо: "Любезный друг, таинственность подобна туману, скрывающему от нас прекраснейшие виды природы, и так же, как этот туман, она нередко мешает нам именно в такое время, Когда мы менее всего ей рады, и напротив, желаем быть откровенными и чистосердечными. Вы видели, каким образом Гагенбах был казнён. Мы со своей стороны постараемся известить герцога, какая власть осудила его на смерть. Вот всё, что я могу теперь вам сказать. И позвольте мне прибавить, что чем меньше вы будете говорить об этом с кем бы то ни было, тем вернее избегнете всяких неприятностей. Почтенный Бидерман. сказал англичанин. Я так же, как вы, ненавижу всякую скрытность. Однако я так твёрдо уверен в вашем прямодушии и благородстве, что совершенно предаюсь вашей воле в этом мрачном и таинственном деле. Подобно тому, как посреди туманов и пропастей вашей родины я всегда был готов вериться в вашей проницательности. Позвольте мне только посоветовать вам, чтобы вы тотчас отправили ваши точные и искренние донесения к Карлу При таком положении вещей я надеюсь, что моё слабое за вас ходатайство будет уважено герцогом. Теперь мы должны расстаться, но с тем, как я надеюсь, чтобы скоро опять быть вместе. Старый Филипсон отправился к своему сыну и поручил ему нанять лошадей с проводником, чтобы как можно скорее отправиться к местопребыванию герцога Бургунского. Распросив городских жителей и в особенности гагенбахских солдат, они узнали что Карл с некоторого времени озабочен занятием лотарингии, и что, подозревая императора Германии Исигизмунда, герцога австрийского, в неприязненном к себе расположении, он собрал значительную часть своей армии близ Страсбурга, приготовляясь отразить всевозможные покушения этих государей или вольных имперских городов, которые могли помешать его победам. Герцог Бургундский в эту эпоху очень заслуживал свое прозвание смелого. Окруженный неприятелями, подобно какому-нибудь сильному зверю, преследуемому охотниками, он внушал к себе уважение своей твердостью и неустрашимостью не только государям, о которых мы говорили, но даже королю французскому, такому же, как он, могущественному, но гораздо искуснейшему в политике. И так к его стану направили свой путь английские путешественники. Они ехали верхом в глубокой задумчивости, гораздо менее разговаривая между собой, чем в прежних своих путешествиях. Благородный образ мысли старого Филипсона и уважение его к прямодушию Бидермана, равно как и признательность за гостеприимство, не позволили ему отказаться от посредничества в делах швейцарских депутатов. И он нисколько не раскаивался в том, что из великодушия принял его на себя. Но, вспомнив свойства и важность своего собственного дела, которое ему предстояло обсудить с гордым, властолюбивым и вспыльчивым государем, он не мог не пожалеть о том, что обстоятельства соединили его личный интерес, столь важный для него самого и для его друзей, с делом таких людей, как Арнольд Бидерман и его товарищи, к которым Герцк едва ли проявить симпатию. При всей своей благодарности за гостеприимство, оказанное ему в Гейерштейне, он был огорчён тем, что необходимость заставила его принять на себя это посредничество. Мысли, занимавшие Артура, также были тревожны. Он принуждён был опять расстаться с предметом, к которому против воли стремилось сердце. И эта вторая разлука случилась именно тогда, когда он был обязан еще одним долгом признательности и находил новую, таинственную пищу для своего пылкого воображения. Как он мог сочетать качество Анны Гейерштейнской, которую он знал такой милой, такой искренней, кроткой, со свойствами стихийного духа, для которого ночь то же, что день, и для которого крепкая тюрьма так же открыта, как наружная паперть храма? Могло ли это совмещаться в одном и том же существе? Или под тем же видом, с теми же чертами лица ему встречались две женщины. Одна из них обитательница земли, а другая только призрак, которому свыше позволено являться среди смертных, совершенно различной с ним природы. Наконец, определено ли ему свыше никогда больше не видать её, или он услышит из её собственных уст объяснение тайны? которая так ужасно омрачала в нём воспоминание о ней. Таковы были вопросы, занимавшие ум Артура и мешавшие ему прервать молчание, чтобы рассеять задумчивость отца. Если бы путешественники наши были расположены любоваться страной, через которую шла их дорога, то окрестности Рейна представляли прекраснейший в этом отношении случай. Правда, левый берег этой величественной реки низок и однообразен, так как цепь Эльзасских гор, идущая параллельно её течению, не настолько приближается к ней, чтобы украсить разнообразием плоскую полосу, отделяющую горную цепь от берегов. Но уже сама по себе эта широкая многоводная река, с быстротой мчащая свои струи, стремительно обтекая острова, прерывающие её течение, представляет одно из великолепных зрелищ в природе. Правый её берег высок и усеян многочисленными пригорками, поросшими лесом и пересекаемыми лощинами. Они образуют область, столь известную под именем Чёрного леса, о котором суеверия сообщают нам самые страшные предания. Действительно, страна эта в ту эпоху была полна ужасов. Старинные замки, стоявшие местами по берегам самого Рейна или при источниках и реках в него впадающих, были тогда не живописными, развалинами. любопытными благодаря истории их древних обитателей, но представляли собой настоящие и, по-видимому, неприступные крепости рыцарей и разбойников, которых Гёте изобразил нам в своей поэме "Гетц фон Берлихинген". Опасное соседство этих крепостей было известно только на правом, германском берегу Рейна, потому что широта и глубина этой реки препятствовали хищникам делать набеги в Эльзас. Берег этот находился во владении вольных имперских городов, и следовательно феодальное иго германских вельмож наиболее тяготело над их собственными соотечественниками, которые, будучи раздражены их хищничеством и разного рода притеснениями, вынуждены были противопоставить им приграды столь же необыкновенные, как и обиды, от которых они старались ими защищать себя. Но левый берег реки принадлежавшей большей частью Карлу Бургундскому, находился в ведении обыкновенных судей, которые при исполнении своих обязанностей поддерживали свой престиж многочисленными отрядами наёмных солдат. Войска эти получали содержание из собственной казны Карла, так как он, подобно сопернику своему Людовику XI и другим государям того времени, удостоверился, что феодальное правление даёт слишком большую независимость вассалам. И что лучше заменить их пехотным войском, состоящим из вольных дружин или наёмных солдат. Италия доставляла большую часть этого войска, составлявшего главную силу армии Карло Смелова, или, по крайней мере, ту часть её, на которую он наиболее надеялся. Итак, странники наши продолжали свой путь по берегу Рики без приключений, каковых можно было ожидать в эти смутные и бурные времена, до тех пор, Пока наконец отец, посмотрев на взятого Артуром проводника, не спросил вдруг у своего сына, кто таков был этот человек. Артур отвечал ему, что он слишком торопился сыскать вожатого, который бы знал дорогу и взялся показать её, чтобы расспросить подробно о звании и ремесле его. Но что по внешнему его виду, он считает его одним из странствующих монахов, которые ходят с чёткими, мощами да индульгенциями. и почитаются только простым народом, который они часто обманывают, пользуясь его суеверием. Наружность этого человека больше походила на мирянина, идущего по обету на поклонение святым угодникам, чем на собирающего милостыню монаха. На нём была шляпа, сума и облачение из грубой ткани, очень похожее на военный плащ, какие носили тогда странники. Ключи Святого Петра грубо вырезанный из красного сукна весели крестом на спине его плаща. Этот цветош оказался человеком лет 50, стройным и крепким для его возраста, с таким лицом, которое хотя и не было совершенно безобразно, но и не заключало в себе ничего приятного. Проницательность и огонь в глазах его составляли резкую противоположность с тем видом строгого благочестия, который он принимал на себя. Впрочем, эта противоположность Между одеждой и выражением лица часто встречалось у людей его ремесла, из которых многие вели этот образ жизни больше по склонности к бродяжничеству и к лене, чем по внутреннему убеждению. «Кто ты таков, приятель?» — спросил Филлипсон. «И каким именем мне называть тебя, пока мы будем с тобой путешествовать?» «Варфоломей, сударь», — отвечал проводник. «Я бы мог сказать Варфоломеус». Но бедному, как я послушнику, неприлично добиваться чести учёного имени. А куда ты держишь путь свой, добрый брат Варфоломей? Туда, куда угодно будет отправиться вашей милости и принять меня проводником, отвечал богомолец. С тем только, что вы позволите мне исправлять мои духовные обязанности в святых местах, лежащих на пути нашем. То есть твоё путешествие не имеет никакой определённой цели или необходимости. казал англичанин. Определённой цели действительно никакой, как вы совершенно верно изволили сказать. Однако, милостивый государь, ещё вернее будет сказать, что моё путешествие имеет так много целей, что для меня совершенно безразлично, с того ли я начну или с другого. Я наложил на себя обет 4 года странствовать из одной святой обители в другую, но не обязался посещать их в каком-либо определённом порядке. Ты хочешь сказать, что твой обет странствия не мешает тебе наниматься проводником у путешественников? Если я могу соединить с поклонением святым угодникам через обители которых прохожу услугу моему ближнему, имеющему нужду в провожатом, то мне кажется, что эти два предмета можно согласовать один с другим. А в особенности, когда небольшая мирская выгода соединяет между собой эти две обязанности, хотя бы они и вовсе одна к другой не подходили. заметил Филипсон. Пусть будет по вашему, сказал богомолец. Но если вам угодно, то я бы мог сделать путь ваш более приятным, рассказав вам о житии святых, мощи которых я посещал, и о чудесах, которые сам видел и о которых слыхал в моих путешествиях. Все эти вещи, конечно, очень полезны, возразил купец. Но любезный Варфоламей, когда я желаю говорить о них, то обращаюсь к моему духовнику, которому исключительно предоставляю попечение о моей совести и который, зная мой образ мысли и понятия о вере, лучше всякого другого в состоянии быть моим руководителем. Однако я надеюсь, что вы слишком набожны и для того, чтобы пройти мимо святой обители, не стараясь сподобиться благодати, которой она наделяет всех ищущих её. И так как все люди, какого бы они ремесла или звания не были, всегда чтут святого покровительствующего их сословию, то я надеюсь, что вы, как купец, не минуете часовни святой перевозной Богородицы, не отслужив ей молебно. Приятель Варфоломей, я никогда не слыхал о часовне, о которой ты говоришь. И так как я очень спешу по моему делу, то лучше будет сходить в нее нарочно на богомоле и когда-нибудь в другое, более удобное время, чем теперь замедлять мое путешествие. Если Богу будет угодно, то я это непременно исполню. И потому меня можно извинить, что я откладываю моё поклонение с тем, чтобы после исполнить его с большим усердием. Не гневайтесь на меня, заметил проводник, если я скажу, что вы в этом случае похожи на безумца, который, найдя на дороге сокровище, не берёт его с собой, а предпочитает нарочно воротиться в другой раз издалека для того, чтобы поднять его. Филипсон, несколько удивлённый упрямством проводника, хотел было раздражённо ответить, но ему помешали в этом догнавшие их в эту минуту трое незнакомых путников. Впереди была пышно одетая молодая женщина, она ехала на испанском жеребце, которым управлялась с особенной грацией и искусством. На правой руке держала она сокола. На голове у неё была охотничья шапочка, а на лице, по тогдашнему обычаю, рот чёрной шёлковой маски. которая совершенно скрывала её черты. Несмотря на этот наряд, сердце Артура сильно забилось при её появлении, так как он тотчас узнал в ней пленительную осанку швейцарской красавицы, которой он был так сильно занят. Её провожали сокольничий со своей охотничьей палкой и женщина, по-видимому, её прислуга. Филипсон принял эту прелестную незнакомку за какую-нибудь знатную госпожу, забавляющуюся охотой, и, ответив на её поклон тем же, вежливо спросил её, как того требовали обстоятельства, счастливы ли она в это утро охотилась. Не совсем, сударь, отвечала незнакомка. Я не смею спускать моего сокола так близко от этой широкой реки, так как он может перелететь на противоположный берег, и тогда я его потеряю. Но я надеюсь на больший успех, когда мы переедем на ту сторону через перевоз, к которому приближаемся. В таком случае, милостивая государыня сказала Варфоламей, вы, вероятно, отслужите в часовне Святого Ганса молебен. Я бы не была христианкой, сказала девица, если бы не исполнив этого, проехала мимо святого места. Я то же самое говорю, милостивое государьё, сказал проводник. Но никак не могу убедить этого почтенного господина в том, что успех его предприятия зависит от благословения Святой Перевозной Богородицы. Этот господин, сказала незнакомка важным и даже суровым голосом, верно не знает опасности Рейна. Я объясню ему, насколько необходимо для него последовать твоему совету. Она подъехала к Артуру и сказала ему по-швейцарски: так как до этих пор говорила по-немецки. «Не удивляйтесь, а вы слушайте меня». Это был точно голос Анны Гейерштейнской. «Не удивляйтесь или, по крайней мере, не обнаруживайте вашего удивления. Вы окружены опасностями. На этой дороге следят за вами, и против вашей жизни составлен заговор. Переправьтесь через реку у этой часовни или на гансовом перевозе, как его вообще называют». Тут проводник так приблизился, что ей невозможно было продолжать разговор без того, чтобы он не был услышан. В эту самую минуту Тетерев поднялся с кустов, и молодая девушка пустила за ним в погоню своего сокола. Сокольничий, пронзительно закричав для поощрения своей птицы, поскакал вслед за ней. Филлипсон и даже проводник устремили взоры на эту охоту, столь привлекательную для людей всякого звания. Но голос красавицы был такой приманкой, что... которая отвлекла бы Артура и от других гораздо более занимательных предметов. Переправьтесь через Рейн, повторила она, на этом перевозе, ведущем в Кирхгоф, по ту сторону реки. Остановитесь в трактире Золотого руна, где вы найдёте себе проводника до Страсбурга. Дольше я не могу здесь оставаться. Сказав это, девица слегка тронула поводья, и горячий конь её помчался во весь дух, как бы желая опередить сокола. и преследуемую им добычу. Незнакомка и её слуги скоро исчезли из глаз наших путешественников. На некоторое время наступило глубокое молчание, в продолжении которого Артур думал, как бы сообщить отцу полученный им совет, не возбудив при этом подозрения в проводнике. Но старик сам прервал молчание, сказав проводнику: "Погоняй свою лошадь и прошу тебя отъехать на несколько шагов вперёд". Я хочу переговорить наедине с моим сыном. Проводник повиновался и, как бы желая показать, что ум его слишком занят небесными предметами для того, чтобы думать о делах бренного мира сего, он запел гимн в честь святого Винделина пастыря, таким пронзительным голосом, что согнал испуганных птиц с кустов, мимо которых они проезжали. Никогда ещё не было слыхано пения, как духовного, так и светского, не стройнее того, под завывание которого Филлипсон разговаривал со своим сыном. «Артур», — сказал он ему, — «я уверен, что этот ханжа имеет против нас какой-то умысел, и думаю, что лучший способ расстроить его козни будет состоять в том, чтобы следовать моему, а не его руководству при наших ночлегах и на пути». «Ваше мнение справедливо, как всегда», — отвечал Артур. я совершенно убедился в вероломстве этого человека, выслушав совет, данный мне в полголоса этой молодой девицей. Она сказала, чтобы мы ехали в Страсбург по правому берегу реки, переправясь против места, называемого Киргоф, лежащего на той стороне. «А ты как об этом думаешь, Артур?» «Я ручаюсь моей жизнью за доброжелательство к нам этой молодой особы». «Как?» уж не потому ли, что она хорошо сидит в седле и имеет стройный стан. Такое заключение свойственно молодому человеку, однако моё старое сердце при всей твоей осторожности также расположено ей верить. Если наша тайна известна в этой стране, то без сомнения многие люди сочтут для себя выгодным воспрепятствовать мне увидеться с герцогом бургундским, хотя бы для этого им пришлось употребить даже самые насильственные меры. А тебе известно, что я готов пожертвовать жизнью, лишь бы только ценой её достичь моей цели. Я упрекаю себя, Артур, что до сих пор я слишком мало заботился о том, чтобы обеспечить успех моего дела, питая весьма естественное желание иметь тебя при себе. Теперь нам предстоят на выбор две дороги ко двору герцога Бургунского, обе ненадёжные и опасные. Мы можем следовать за этим проводником, полагаясь на его верность или по совету незнакомки переправиться здесь через Рейн, а в Страсбурге опять переехать на эту сторону. То и другое может быть равно опасно. Но я считаю обязанностью хоть сколько-нибудь отклонить могущие нам встретиться препятствия, послав тебя через реку по правому берегу, между тем, как я сам буду продолжать путь по левому. Так что если одного из нас задержат, то другой свободно проедет и исполнит возложенное на нас важное поручение. Увы, любезный батюшка, могу ли я вам повиноваться, если поступив таким образом, я должен буду оставить вас одних, подверженных всем опасностям и препятствиям, при которых я мог оказать вам хотя бы слабую помощь? Какая бы беда ни грозила нам в этих затруднительных обстоятельствах, по крайней мере, мы встретим её вместе. Артур, милый сын мой, при одной мысли о разлуке с тобой сердце моё разрывается. Но тот же самый долг, который велит нам идти на смерть, запрещает нам уступать влиянию нашей взаимной привязанности. Мы должны разлучиться. В таком случае, воскричал с живостью сын, согласитесь, по крайней мере, вот в чём: переезжайте через Рейн вы и оставьте меня продолжать путь по той дороге, которую мы прежде избрали. От чего же я должен ехать по той дороге, предпочтительно перед этой? От того, отвечал Артур с жаром, что я жизнью ручаюсь за искренность совета незнакомки. А от чего такая уверенность в словах этой незнакомки? Происходит ли она от доверчивости, которую молодые люди всегда оказывают красоте? Или ты короче знаком с нею, чем можно было успеть в продолжении вашего краткого разговора? Что я могу отвечать вам? Мы давно уж оставили страну рыцарей и дам. А потому неестественно ли изъявлять всему напоминающему нам почётные узы рыцарства и благородства, доверчивость, в которой мы отказываем бродягам и обманщикам, подобным нашему проводнику, которые добывают себе хлеб, продавая поддельные мощи и рассказывая нелепые сказки бедным крестьянам, шатаясь по их деревням? Такой образ мысли, Артур, конечно, приличен искателю рыцарского достоинства. Вся жизнь и поступки которого основаны на балладах трубадуров. Но он слишком возвышен для юноши, видевшего подобно тебе, как идут дела в свете. Говорю тебе, и ты сам со временем узнаешь истину того, что за простым столом Бидермана было гораздо больше искренних языков и верных сердец, чем может ими похвастать целый двор какого-нибудь монарха. Увы, настоящий дух древнего премодушия и благородства исчез. из сердец рыцарей и принцев, в которых, как говорил Иоанн, король французский, он бы должен неизменно оставаться даже и тогда, когда был бы изгнан со стальной части земной Тверди. Как бы то ни было, вскричал Артур, я умоляю вас принять мои убеждения. И если мы непременно должны разлучиться, то поезжайте по правому берегу Рейна, по которому я уверен, дорога безопаснее. А если она безопаснее, сказал отец с нежным упрёком, то может ли это служить причиной, чтобы стараясь сберечь свою почти угасающую жизнь, я подверг опасности твою, дорогой сын, которая только что начинается. Говоря таким образом, батюшка отвечал сын с живостью: "Вы забываете, что ваша жизнь важнее моей для исполнения предприятия так давно вас занимающего и которое теперь кажется столь близким к окончанию". Вспомните, как мало я способен исполнить его, не зная герцога и не имея к нему уполномочивающей грамоты. Правда, я могу передать ему ваши слова, но мне нельзя оказать такой полной доверенности, и следовательно, план ваш, успех которого вы посвятили жизнь свою и для которого теперь ещё готовы подвергнуть её опасности, может потерпеть неудачу в моих руках. Ты не изменишь моего решения? сказал отец: "И не уверишь меня, что жизнь моя важнее твоей. Ты только этим напомнил мне, что в твоих руках, а не в моих должно быть это ожерелье, назначенное герцогу бургундскому. Если тебе удастся доехать ко двору его или к нему в лагерь, то залог этот будет тебе необходим для того, чтобы внушить к себе доверие. Я же гораздо менее имею в нём нужды, потому что могу прибегнуть к другим средствам для того, чтобы мне поверили". Если угодно будет небу оставить меня одного для исполнения нашего важного дела, от чего да избавит меня святая Дева. Помни же, что если тебе представится случай переправиться на ту сторону Рейна, то распорядись своим путём так, чтобы опять переехать на этот берег в Страсбурге, где ты справишься обо мне в трактире Крылатого оленя, который тебе легко будет отыскать. Если же ты ничего там обо мне не узнаешь, то отправляйся тотчас к Герцегу и вручи ему эту важную посылку. Тут он со всей возможной осторожностью сунул в руку своему сыну ящичек, содержащий в себе алмазное ожерелье. К чему потом обязывает тебя долг твой, продолжал Филипсон. Ты сам знаешь. Только заклинаю тебя, для расспросов обо мне не замедляй ни одной минуты исполнения данного тебе поручения. Между тем приготовся тотчас проститься со мной, так же смело и неустрашимо, как ты отправился отыскивать путь в бурю по швейцарским утёсам. Всевышний сохранил нас тогда, он и теперь осенит нас своей десницей. Прощай, милый Артур. Если бы я ожидал минуты нашей разлуки, то вряд ли успел бы сказать тебе тогда это роковое слово, и ничьи глаза, кроме твоих, не должны видеть слёз мною теперь оттираемых. Тягостное чувство при этом заблаговременном прощании было так с обеих сторон искренно, что Артур в эту минуту не искал себе утешения даже в том, что он вероятно будет состоять под покровительством чудной девы, воспоминание о которой никогда его не покидало. Правда, красота Анны Гейерштейнской и странные обстоятельства её появления целое утро составляли главный предмет занимавший его воображение. Но все эти мысли были теперь заглушены тем, что он должен расстаться в такую опасную минуту с отцом, столь достойным его любви и уважения. Филиппсон оттёр слезу, которую не мог удержать при всём своём непоколебимом спокойствии, и как бы опасаясь, чтобы не ослабить своей решимости, предавшись чувствам отеческой любви, он кликнул набожного Варфоломея и спросил у него: "Далеко ли они от перевозной часовни?" чуть побольше мили, отвечал проводник. На вопрос Филипсона, кто построил эту часовню, Варфоломей рассказал, что старый перевозчик и рыбак по имени Ганс долго жил в этом месте, где он добывал себе скудное пропитание, перевозя путешественников и купцов с одного берега на другой. Но, лишившись к несчастью в короткое время двух лодок, погибших в глубоких яростных волнах Рейна, и так как путешественники после этих несчастий начали бояться его перевоза, он потерял значительную часть доходов от своего ремесла. Будучи ревностным католиком, старик в своём несчастье направил все свои помыслы к вере. Он внимательно проследил всю прежнюю жизнь свою и старался припомнить, каким преступлением он навлёк на себя несчастье, омрачившее закат дней его. Совесть особенно укоряла его воспоминанием, что однажды в бурю он отказался перевести на другой берег монаха, который нёс с собой образ Богоматери, назначенный для местечка Киргофа, находящегося по ту сторону Рейна. За этот проступок Ганс наложил на себя строгую епитимью, ибо он усомнился, имеет ли Святая Дева довольно власти для того, чтобы осенить своим покровом его, монаха и лодку. Принесённое им в дар Кирговской церкви большая часть его имущества доказала искренность раскаяния старика. С тех пор он никогда не задерживал на перевозе людей, служащих в церкви, и всякого звания духовные лица, начиная с епископа, носящего митру, и кончая босоногим послушником, могли во всякое время дня и ночи требовать к своим услугам старика Ганса с его лодкой. Продолжая вести такой похвальный образ жизни, Ганс однажды нашёл на берегу Рейна, выкинутый волнами небольшой образ Богоматери, показавшийся ему совершенно похожим на тот, который он когда-то так малодушно отказался перевести с монахом в Киргов. Он поставил его в передний угол своей хижины и с набожностью поклоняясь ему, молил святую Деву доказать ему каким-нибудь знамением, что обретение им этой святой иконы есть залог отпущения ему Гансу его грехов. Молитвы его были услышаны, и Матерь Божья, приняв на себя тот же лик, как на образе, явилась ему во сне у его изголовья и объявила ему причину своего явления. Верный служитель мой, сказала она. Нечестивцы сожгли обитель мою в Киргофе, Разграбили часовню и бросили изображающую меня икону в волны Рейна, которые понесли её по течению. Но я решилась не оставаться долее в соседстве беззаконных виновников такого кощунства и трусливых рабов, побоявшихся помешать ему. Вынужденная переменить жилище, я против течения приплыла к этому берегу с тем, чтобы утвердить моё пребывание у тебя и осенить моим благословением твою землю. самого тебя и твоих домашних. На другой день утром узнали, что Киргов был разграблен, церковь разрушена и все сокровища её расхищены. Вследствие сбывшегося таким чудесным образом сновидения, Ганс совершенно отказался от своего ремесла и предоставив людям маложе себя должность перевозчика, он обратил свою хижину в сельскую часовню. и вступив сам в монахи, сделался служителем её в качестве священника. Вскоре разнёсся слух, что образ этот творит чудеса, и перевоз прославился, как находящийся под покровительством иконы Святой Богородицы и её благочестивого угодника. Когда Варфоломей досказал это предание о перевозе и его часовне, путешественники прибыли к тому самому месту, о котором шла речь.